Глава сорок шестая. Перелет занял восемь часов, и с учетом разницы во времени между Москвой и Мумбаи, Наташа с Саджаном прибыли в самый большой и густонаселенный город Индии около полудня. Мегаполис приветствовал их изнуряющей жарой, плавящей не только асфальт, но и кожу. Наташа наивно полагала, что раз уж через неделю в свои права вступит октябрь, то температура должна будет снизиться. Но девушка не учла, что это в России с наступлением осени приходили холода. А в Мумбаи жарко было круглый год. Сезон муссонов только что закончился, и дождей, приносящих прохладу, в ближайшее время можно было не ждать. Саджан не предупреждал своих родных о том, каким рейсом и когда он прилетает. Но, тем не менее, возле выхода из зала прилета Саджана с Наташей встретили двое. Женщина лет 50 в желтом саре. И смуглый, симпатичный молодой человек, лет двадцати пяти. «Сынок!» – бросилась женщина на шею Саджану. «Я так рада, что ты приехал! Нет большего горя для матери, чем быть в разлуке со своим сыном! Наконец-то ты прилетел!» Саджан опешил от внезапной встречи. Вообще-то он планировал, что вначале он поселит Наташу в отеле, где ее не смогут найти преступники, а потом начнет поиски Ани и только после этого он хотел сообщить родным, что находится в Мумбаи. Он не желал сообщать им о приезде до того, как запустит процесс поиска Анны, ведь для него самым важным делом было найти жену. «Мы так и подумали, что ты захочешь явиться домой, не предупредив нас», смеясь, заявил встречавший путников смуглый парень и обнял Саджана. «Уж слишком ты был загадочен и встревожен во время телефонного разговора. «Не знаю, конечно, что там у тебя приключилось, но, как я и обещал, я не женюсь без твоего присутствия». Оказавшись в объятиях брата, Саджан закрыл глаза. Он не хотел, чтобы тот видел боль, которая застыла в его взгляде. Несмотря на свои злоключения, Саджан был рад встрече. А еще был рад, что брат обрел счастье и решил связать свою судьбу с любимой девушкой. «Какой приятный сюрприз, что вы решили встретить меня!» — воскликнул Саджан и улыбнулся. Хоть Саджан и попытался скрыть свои проблемы под маской веселья, но материнское сердце почувствовало эту беду. Оторвав Саджана от своего старшего сына, миссис Варма сказала, глядя ему в глаза. — Если ты мне скажешь, что у тебя все хорошо, то я пойму, что ты решил обмануть меня. Даже Наташа не ожидала такой проницательности от этой женщины, черные волосы которые едва тронула седина. Саджан стал чернее ночи. Он не желал объяснений прямо в аэропорту, но, судя по всему, выбора у него не было. Две пары любящих глаз неотрывно смотрели на него, желая узнать о подробностях его жизни. — Ты же понимаешь, что тебе придется рассказать, что у тебя случилось, — словно сквозь туман услышал Саджан голос брата. Бросив отчаянный взгляд на Наташу и не увидев в ее глазах отклика, Саджан сник. Наступил тот миг, о котором он старался не думать. Но теперь парню пришлось сдаться под натиском задаваемых вопросов. — Давайте зайдем в кафе, и я все вам расскажу, — понуро произнес он, в предвкушении упреков и нравоучений со стороны родственников. Пока шли до кафе, миссис Варма не сводила влюбленных глаз с младшего сына. Она рассказывала о том, как ведутся приготовления к свадьбе, о том, как отец ездил в Америку, и о многом другом, что могло интересовать Саджана. Разговаривать приходилось на английском из уважения к Наташе. Ясное дело, что девушка не владела хинди, но зато прекрасно знала английский. Разместившись в уютном немноголюдном кафе, четверо посетителей заказали кофе. Наташа, сидевшая рядом с Саджаном, тихонько коснулась руки друга. Этим она дала понять, что пора поведать близким о той части его жизни о которой ему так не хотелось рассказывать. Набрав в грудь побольше воздуха, будто перед прыжком в воду, он начал рассказ. — Так получилось, что, живя в России, я встретил прекрасную девушку, и мы поженились. Последние слова парня утонули в возгласах удивления родственников. — Да как же так? — всплеснула руками обрадованная мама. — Ты женился и даже не сообщил нам об этом? — взгляд женщины тут же обратился к Наташе, и она дрожащим от волнения голосом произнесла «Будь счастлива, дочка, мой сын сделал прекрасный выбор». Наташа замерла, захлопав от неожиданности глазами. Она бросила на Саджана взгляд полный непонимания. Ну вот, в дополнение к ее смешанным чувствам к Саджану, ее умудрились назвать его женой. Сердечко девушки екнуло, и приятный холодок пробежал по спине.